Глава 33. Лесли возвращается. Две недели спустя Лесли Мур вернулась одна в старый дом, где провела так много тоскливых лет. В тихие юньские сумерки она прошла по полям к Аниному домику и неожиданно, словно призрак, появилась перед своей подругой в благоухающем саду. «Лесли!» — в изумлении воскликнула Аня — — Откуда ты? Мы и не знали, что ты приезжаешь. Почему ты не написала? Мы встретили бы тебя. Почему-то я не могла писать. Это казалось таким бесполезным делом — пытаться объяснить что-то при помощи пера и чернил. К тому же мне хотелось вернуться тихо и незаметно. Аня обняла Лесли и поцеловала ее. Лесли ответила горячим поцелуем. Она казалась бледной и усталой. Легкий вздох вырвался из её груди, когда она опустилась на траву возле большой клумбы жёлтых нарциссов, блестевших, словно золотистые звёзды, в тусклом серебристом свете сумерек. «Ты вернулась одна?» «Да. Сестра Джорджа Мура приехала в Монреаль и увезла его к себе. Бедняга. Ему было грустно расставаться со мной. Хотя сначала...» Когда память только вернулась к нему, я была для него посторонним человеком. Он потянулся ко мне в те первые такие тягостные для него дни, когда пытался осознать, что смерть Дика не была событием вчерашнего дня, как это ему представлялось. Все это было очень тяжело для него. Я помогала ему, чем могла. Когда приехала его сестра, ему стало легче. Так как ему казалось, что прошло всего лишь несколько дней с того момента, как он видел ее в последний раз. К счастью, она не очень изменилась за прошедшие годы, и это обстоятельство тоже очень помогло ему. «Ах, Лесли, все это так странно и удивительно. Я думаю, никто из нас еще не осознал по-настоящему, что произошло». «Я не осознала». Когда час назад я вошла в свой дом, у меня было такое чувство, что это должно быть сон, что Дик с его ребяческой улыбкой где-то здесь, как это было столько лет. Аханя, я, кажется, до сих пор в каком-то оцепенении, ни радости, ни грусти, ничего-либо еще. У меня такое ощущение, словно что-то было внезапно вырвано из моей жизни» и оставила после себя ужасную пустоту. Я чувствую себя так, будто я не могу быть собой, будто я превратилась в кого-то другого и не могу к этому привыкнуть. Отсюда эта ужасная тоска одиночества, растерянность и беспомощность. Так приятно снова видеть тебя. Ты как якорь для моей гонимой бурями души. — Аня. Я так боюсь всего, и сплетен, и удивленных взглядов, и расспросов. Доктор Дэйв случайно оказался на станции, когда я сошла с поезда. Он-то и привез меня домой. Бедный старик, у него очень тяжело на душе. Ведь это он сказал мне когда-то, что Дику ничем нельзя помочь. Я действительно так думал, Лесли, сказал он мне сегодня. Но мне следовало посоветовать вам... Не полагаться только на мое мнение. Я должен был направить вас к специалисту. Если бы я поступил так, в вашей жизни не было бы стольких печальных лет, а в жизни бедного Джорджа Мура столько потерянных зря. Я упрекаю себя за это, Лесли. Я сказала ему, чтобы он не расстраивался. Он поступил так, как считал правильным. Он всегда был так добр ко мне». Мне было тяжело видеть, как он сокрушается. А Дик... Джордж, я хочу сказать. Его память полностью вернулась к нему? Почти. Конечно, есть еще очень много мелких подробностей, которых он пока не в состоянии вспомнить, но он вспоминает все больше и больше с каждым днем. Вечером после похорон Дика он решил немного прогуляться. У него были с собой деньги Дика, и его часы. Он собирался привезти их мне вместе с моим последним письмом. Он признает, что пошел в таверну, где любят бывать моряки, и помнит, как пил, а больше ничего. Я никогда не забуду ту минуту, когда он вспомнил свое имя. Я видела, что он смотрит на меня со смысленным, но озадаченным выражением лица, и спросила, «Ты узнаешь меня, Дик?» А он ответил, «Я никогда не видел вас. Кто вы? И меня зовут совсем не Дик. Я Джордж Мур, а Дик умер вчера от желтой лихорадки. Где я? Что со мной случилось?» «Я... я лишилась чувств, и с тех пор мне кажется, будто я во сне. Ты скоро привыкнешь к новому положению вещей, Лесли. Ты молода, у тебя еще вся жизнь впереди». Тебя ждет еще много прекрасных, счастливых лет. Возможно, что спустя какое-то время я буду в состоянии смотреть на все это именно так. Но сейчас я слишком утомлена и слишком равнодушна ко всему, чтобы думать о будущем. Я... я... Аня, мне одиноко. Мне не хватает Дика. Разве это не странно? Оказывается, я по-настоящему любила бедного Дика. Джорджа, мне следовало бы сказать, любила так, как любила бы беспомощного ребенка, который во всем зависит от меня. Я никогда не призналась бы в этом. Я стыдилась своих чувств. Стыдилась потому, что так сильно ненавидела и презирала дико в дни нашей прежней совместной жизни. Когда мне сказали, что капитан Джим везет его домой, я ожидала, что мои ненависти и презрения сохранятся. Однако после его приезда у меня никогда не возникало подобных чувств. С того времени, как его привезли домой, в моем сердце была только жалость, жалость, мучившая и терзавшая меня. Тогда я видела причину этого в том, что после несчастного случая он так изменился и стал совсем беспомощным. Но теперь, мне кажется, это произошло потому, что на самом деле передо мной был другой человек. «Карло знал это, Аня? Да, теперь я понимаю, что Карло знал это. Я всегда думала, как странно, что Карло не узнал Дика. Собаки, как правило, такие верные животные, но Карло знал, что это не его хозяин, хотя никто из нас ни о чем не догадывался. Понимаешь, я никогда раньше не видела Джорджа Мура». Хотя теперь припоминаю, как однажды Дик заметил вскользь, что в Новой Шотландии у него есть двоюродный брат, с которым они похожи как близнецы. Но это быстро улетучилось из моей памяти. Да и в любом случае я никогда не подумала бы, что существование такого родственника может иметь какое-то значение. Мне и в голову не приходило сомневаться в том, что скубы привезли именно Дика. Любая перемена в Дике казалась мне просто следствием случившегося с ним несчастья. Ах, тот апрельский вечер, когда Гилберт сказал мне, что, по его мнению, Дика можно вылечить, мне никогда не удастся забыть его. Мне казалось, что когда-то меня бросили в ужасную клетку, где подвергали пытке, но потом дверь приоткрылась, и я смогла выбраться наружу. Я все еще была прикована к ней цепью, но уже была не в ней. И в тот вечер я почувствовала, как чья-то безжалостная рука тянет меня обратно в клетку, чтобы подвергнуть пытке, даже еще более страшной, чем прежде. Я ни в чем не винила Гилберта. Я чувствовала, что он прав. И он был очень доброжелателен. Он сказал, что если ввиду больших расходов и неуверенности в исходе лечения я приму решение не делать операцию, он нисколько не осудит меня, Но я знала, как мне следует поступить. Знала. И не могла на это решиться. Всю ночь я ходила взад и вперед по комнате, как безумная, стараясь заставить себя взглянуть в лицо долгу. И не могла. Думала, что не могу. И когда настало утро, я стиснула зубы и решила, что оставлю все как есть. Безнравственные решения, я знаю. И если бы я до конца придерживалась его... Это было бы самым справедливым наказанием мне за мою испорченность. Я держалась этого решения весь день. В тот вечер мне понадобилось сходить в деревню за покупками. Это был один из спокойных дней. Дик казался тихим и сонным, так что я не побоялась оставить его одного. Я немного задержалась, так что Дик соскучился по мне. Ему было одиноко. И когда я вернулась домой, он бросился мне навстречу, как ребенок, с такой довольной улыбкой. Почему-то Аня в ту же минуту я сдалась. Этой улыбки на его бедном, бессмысленном лице я просто не могла вынести. Я чувствовала себя так, словно хочу отказать ребенку возможности вырасти и развиться. Я знала, что должна дать ему шанс, и неважно, к каким последствиям это может привести». Тогда я пошла к Гилберту и сказала ему, что согласна. «Аня, ты, должно быть, думала все эти недели до моего отъезда в Монреаль, что я полна враждебных чувств. Я совсем не хотела этого, но я не могла думать ни о чем, кроме того, что мне предстояло. И потому все вокруг казалось призрачным и нереальным. Я знаю, я понимаю, Лесли, но теперь все позади. Цепь разорвана. И никакой клетки нет.